Тогда я отодвинул от себя рюмку, а мордатый с явным огорчением почти сердито затолкал пробку в бутылку. «Все ясно», — сказал он. «А ваше решение окончательное, и новый быть не может?» «И у вас, как у большинства людей, всегда сыщется вексель, который вам желательно предъявить к оплате». «Вопрос поставлен, надобно отвечать. Вексель к оплате у меня только один». Помогите мне отыскать мою мать, и в награду мне больше ничего не надо. Ну, а если вас интересует моя нравственность, могу доложить честно. Выпить люблю, но я не пьяница. Умею нравиться женщинам, но лавеласом никогда не был. Карточного азарта не испытываю, долгов не имею, как не имею и лишних денег. Мордатый господин не нравился мне, и я демонстративно повернулся к Сватову, который помалкивал. Какова же судьба майора фон Дерццо? Отбывает срок в Тюмени, где его недавно навещала жена, приезжавшая для этого из Германии. Он разоблачен, с ним все покончено, — объяснил Сватов. А теперь давайте по существу. Не удивляйтесь, что вы где-то уже значитесь в криминальных досье наших будущих противников. На учете все ваши дела, все доблести и все пороки, которые одинаково уязвимы, если агент влипнет, как муха, в чужую замазку. Вся сложность в том, как ввести вас в агентуру генерального штаба. Эта задача гораздо сложнее, нежели вы думаете. Мордатый стал выковыривать пробку из бутылки. Все-таки я выпью, сказал он. Нам желательно провести вас таким образом, чтобы соблюсти полную безопасность для вас и ради того дела, которое предстоит выполнить. Из множества клавиш рояля надо точно отыскать единственную, что станет необходимо для нашей мелодии. — Знание вами сербского языка, — заговорил Сватов, — заранее подсказывает, что вам лучше всего быть на Балканах, но вы там уже наследили, следовательно. Удобнее начинать там, где вас никто не ждет. Благо, Вена уверена, что вы можете появиться в Австрии только со стороны Белграда, а мнение Вены, конечно же, давно известно в Берлине. Посылайте меня куда угодно. Ехать так ехать, как сказал попугай, когда кошка потащила его из клетки за хвост. Не спешите быть остроумнее попугая. Тут требуется особая осмотрительность, чтобы запутать следы. и Ненадолго выпасть из поля зрения врагов вам предстоит исчезнуть. Как исчезнуть, удивился я. Именно это мы сейчас и продумаем. В любом случае, было сказано мне, вы должны совершенно выпасть из-под наблюдения тайной агентуры враждебных разведок. Не хотелось верить, что сама Россия и ее армия уже опутаны сетями шпионажа. что Берлин знает о нас все то, что держится в секрете, запертое в глубине несгораемых сейфов. Сватов подтвердил, что Германия имеет агентов в каждом из 48 корпусных округов России. К этому же стремится и Австрия. Но ее агентура работает слабее немецкой. К сожалению, многие из шпионов поныне еще не разоблачены. а наши ротозеи слишком откровенны во всем, где надо молчать. «Сейчас мы расстанемся», — заключил Сватов, «но прежде мы продумаем план, как вам предстоит вести себя, чтобы поскорее исчезнуть для всех, и вы тоже думайте».